Глава 14 Вчерашний выброс они переждали в каком-то сыром подвале подсобного помещения механизаторского двора, принадлежавшего советскому колхозу, который, скорее всего, некогда носил название «Ильича» или «Красного Октября». Накрепко закрыв дверь, ведущую в их временное убежище, и навалив кучу хлама для надежности от непрошенных гостей, сталкеры выпили бутылку водки на двоих. Затем, расположившись на полуислевших ворахах трепья, найденного здесь же, поговорили о делах. Не бух весь какие удобства, но все лучше, чем на сырой земле или в холодном бетоне канализационной трубы, уходящей вглубь земли. Да и опасности ожидать неоткуда. Но и решили приговорить еще бутылочку. Для профилактики, так сказать, острых респираторных заболеваний. Водка свое дело сделала, стало совсем хорошо. Но тем она подлюга и опасная, потому как чем с вечера веселее, тем с утра грустнее. Но это будет завтра. И сталкеры, решив, что один хрен с утра придется мучиться головной болью, а радиация сама по себе из организма не выйдет, употребили третий сосуд. После чего мертвецким сном свалились и проспали аж до середины следующего дня. Алкоголизм в зоне был делом обычным. Народ пил много и по разным причинам, благо предлогов хоть отбавляй. Хотя для тех, кто сидел на ежедневной спиртовой диете, никаких причин, собственно, и не нужно вовсе. И два брата подобными вопросами не мучились и пили при любой возможности. Такая своеобразная норма жизни. В барах зоны на них уже неоднократно начали делать ставки. Кто-то ставил на то, что они сегодня уж точно с пьяну сгинут в какой-нибудь аномалии, Другие, на то, что вернется только один, самые азартные, ставили на удачу, которая снова будет на стороне этих забулдык, и выигрывали уже несколько месяцев кряду. ряду. А хозяева бара зарабатывали приличные деньги на тотализаторе, который случался каждый раз после очередной вылазки братьев за хабаром. Братья знали обо всем, но им, как истинным гладиаторам, каковыми они себя считали, было совершенно наплевать на мнение толпы а одобрительный гул и приветствия в баре при их возвращении воспринимались ими победными фанфарами. Они жили так, как им хотелось, и для них это, пожалуй, было самое важное. Авторитет в сталкерской среде они заслужили еще с самого начала, когда избили четверых охранников нечистого на руку торговца, пытавшегося их кинуть на деньги, подсовывая по цене новой старую испорченную снарягу. Пока ребятки отходили на полу, Их хозяин, припертый к стене, болтал ножками и верещал, словно поросенок. Братьям, конечно, сильно повезло, потому как им вряд ли бы удалось провернуть подобное действие и устроить невообразимый бедлам в каком-нибудь баре, принадлежавшем крупной группировке. Но фортуна была на их стороне, и все случилось в одном из мелких захолустных заведений близ периметра. К тому же добрая половина посетителей питала тихую ненависть к обнаглевшему в конец торгашу, и в втайне желала тому пропасть в первой же аномалии. В помощь дерущимся никто не пришел. Владелец бара, поняв безвыходной ситуации и грозящую ему перспективу остаться коллегой на всю оставшуюся жизнь, пообещал вернуть обманутым покупателям деньги. В довесок к тому, что никаких обид и претензий никто никому не имеет, на том и сошлись. Братья не были злопамятными и простили бедолагу, потребовав в качестве моральной компенсации Пять бутылок водки, которые и распили тут же со всеми находившимися тогда в кабаке посетителями под их одобрительные возгласы и краткие тосты за примирение сторон. Влились братья в сталкерскую среду, можно сказать, в прямом смысле, с первого дня своего пребывания в зоне. Вливание в тот вечер длилось аж до следующего утра. О! промычал младший, разлепляя глаза щелки. Что-то нах, мы, братуха, с тобой вчера перебрали». «Да пух, сейчас поправимся». Старший полез в рюкзак и достал стеклянную бутылку, наполненную спасительным лекарством. «Да ну его, нах», — начал младший, но закашлялся. Ночь в промозглом подвале дала о себе знать. «Не хочешь, не надо», — старший открутил пробку. «А мне как-то пух, душа требует». «Нам еще работу предстоит выполнить», слабо возразил младший, сглатывая слюну и пытаясь подавить першение в горле. «Да не убежит твоя работа. А тебе, братан, тоже подлечиться не мешало бы». Младший потрогал больное горло и дальше спорить не стал. И так было понятно, что его слушать не собираются. Чай не в первый раз. Проходили они это, и никогда отговорить не получалось. Да и кого он, собственно, обманывает? Такой устой жизни был для них привычен. С тоской посмотрел на пьющего прямо из горлышка брата и протянул руку. «Дай-ка сюда, ты ж присосался». Старший, в последний глоток, протянул на треть отпитый сосуд и, уткнувшись в рукав, как заправский алкаш, зарычал. Постепенно спирит у свиньи проник в кровь, и жизнь братьев начала обретать свои обычные краски. Приятное тепло разогнало гладкие ощущения и вытеснило головные боли. Мир вокруг перестал быть серым и наполнился радостной палитрой. Потом некоторое время у них ушло на сбор пожитков, проверку обмундирования и разбор вещей, которыми завалили выход с вечера. Выбравшись на улицу, осмотрелись. Не увидев явных признаков опасности, старший включил свой ПДА и принялся изучать его содержимое. Младший продолжал следить за окружающей обстановкой. «Ах ты ж сука!» — вдруг неожиданно выдал старший, от чего младший, нахмурив брови, вопросительно возрел на него. «Слон, скотина! Слил наш заказ на всех братков!» — в ярости произнес старший. «Так может, ну и вон нах... Пускай другие за бумерангом охотятся!» — с надеждой спросил младший из братьев. Если быть честным, он с самого начала не приветствовал подобного рода заказы. К тому же они лично знали сталкера и даже пару раз бывали на совместных с ним вылазках по заданиям Сидорыча, когда тот поручал зачистить местность от расплодившихся мутантов. «Не друг, конечно, но нормальный вроде мужик». «И чего он этим блатным сдался?» «Братуха, блин, повелся на бабло, подписался под такой чернухой», — вспоминал с досадой младший. Но к его превеликому сожалению, он не обладал такой силой характера, как его старший брат, и потому всегда следовал за ним и делал то, что ему велел он. Мать воспитывала их одна, целыми днями пропадала на заработках, чтобы прокормить растущих сыновей-богатырей, так она любила их называть, но времени на их воспитание совсем не хватало. Но ну, она на ласку оставалась и того меньше. Те редкие минуты, когда ей удавалось провести с ними, были посвящены больше ему. Старший чувствовал это, но не мог показывать свою слабость, и потому, довольно быстро повзрослев, отверг тепло материнских рук. Взамен потерянных чувств образовавшуюся пустоту заполнили разнузданные дворовые девки и вечно пьяные друзья-собутыльники. Ну а потом уж пошло-поехало. След за старшим дворовая жизнь захлестнула и младшего. Потом служба в армии, горячие точки, водка. Возврат на гражданку, водка. Осознание того, что ты не нужен своему государству, водка. Группировка, бабы, водка. Рэкет, разбой, водка, бабы, мокруха, бега, зона отчуждения, свобода и водка. «Вот уж хрен им!» — старший продолжал кипятиться. «Мысль о том, что их куш заберут другие, злила его». «А ну и пох! У нас фора и преимущество перед остальными. Ну, братишка, погнали, что ли? Время, деньги!» Младший, как всегда, не пытавшись переубедить или хотя бы возразить, тяжело вздохнув, последовал за старшим.